их воспоминаниях он ненавидел только его, хотя другие пытались и убить и предать его в этой долгой дороге, но ненавидел он только этого. Ничего в мире нет подлее хлеба, изгаженного презрением и протянутого голодному, когда знает, что голодный не откажется и от такого хлеба. К вечеру голодный как зверь, Мамба вышел на лесную полянку и увидел десяток ульев. Сердце у него забилось от радости Узнал по чагимскому мальчишеству, как скрывать ульи. Надо было найти сухой валежник, разжечь костер, и, когда валежник раздымится, вскрыть ули и, отмахиваясь дымящейся головешкой от пчел, срезать соты. Нож был в кармане. На всякий случай, он огляделся и вдруг увидел на пушке леса шалаш. Почти уверенный, что там никого нет, он все-таки подошел тихо и заглянул внутрь. В шалаше на лежанке сидел старик с мягкой благообразной бородкой. У его ног стояло ведро, почти наполненное сотами. Из ведра торчала свежеструганная дощечка, бонзенная в соты. «Здравствуйте, дедушка», — сказал Мамба, остановившись у входа. Старик поднял голову и только теперь заметил его. «Здравствуй, мил человек», — ответил старик. «Издалека будешь?» «Иду в Майкоп». неопределенно, сказал он стоя у входа садись в ногах правда нет кивнул старик на лежанку до да майкопа ботинки износишь пока дойдешь хотя они у тебя крепкие Мамбасил, теперь они сидели рядом в метре друг от друга дедушка сказал он меду не продадите а сколько у тебя денег спросил старик глянул на него ясными васильковыми глазами денег нет вздохнул он «Вот пиджак могу дать». «Зачем мне твой пиджак?» Сказал старик, глянув на пиджак. «Мед у меня свой. Угощайся». Он склонился к ведру, стоявшему у ног, туго повернул дощечкой и осторожно вытащил ею большой ломоть сочащихся сот. «Ешь, не жалко». «Спасибо», — сказал мамба, и стал растерянно озираться, не зная, как взять этот сочащийся ломоть. «А вон мисочка». Кинул старик на конец лежанки, где стояла деревянная миска, прикрытая старым полотенцем. Мамба скинул полотенце, дунул в миску и подставил старику. Старик шмякнул в нее ломоть и снова вонзил дощечку в содержимое ведра. Миска приятно потяжелела. Мамба поставил ее на колени, вынул перочинный нож, раскрыл его и, отрезав кусок от сот, поймал его губами и стал есть. выжевывая и высасывая из него ароматный мед. «А откуда ты будешь родом?» Благостно спросил старик, глядя, как он ест. «Я из Абхазии», — сказал Мамба, причмокивая блаженство. «Так у меня же абхазские пчелы», — сказал старик. «Я семь лет прожил в Абхазии. Знаешь такое место, Псху?» «Конечно, знаю», — вскрикнул Мамба, радуясь, что старик жил у него на родине. «Но сам я там не бывал. Там сейчас немцы. «Немцы, мил человек, скоро везде будут». Что-то кольнуло в груди беглеца, но съеденный мед успокоил. «Старик, что с него возьмешь?» «А здесь их много?» — спросил он. «Мне они не докладывают», — ответил старик и снова посмотрел на него васильковыми глазами. Но ну как же ты из Абхазии здесь оказался?» Мамба хотел сказать правду, но что-то его удержало. «Гостел у земляка». сказал он, снова принимая за соты. «Война меня здесь застала». «Не успел уехать?» «Не успел». «Долго же ты раздумывал», сказал старик и добавил. «Дать еще меду?» «Спасибо», сказал Мамба и подставил миску. Отмахнул ладонью пчел, кружащихся над ведром, старик снова провернул дощечку и, вынув ее, сковырнул ему в миску кусок сота поменьше. «Куда ж ты на ночь глядя пойдешь?» раздумчиво сказал старик. Хочешь, идем ко мне домой, а то в шалаше оставайся, только не сожги его. Мамба подумал, подумал и решил все-таки оставаться в шалаше. Мало ли кто у старика дома и какие у него там соседи. Я, пожалуй, останусь, сказал он. Спасибо за мед. Абхазская пчела лучшая в мире, проговорил старик и осторожно столкнул ногтем большого пальца правой руки пчелу. севшую ему на левую руку. Подняв на мамбу Васильковые глаза, добавил, «У нее самый длинный хоботок, самый длинный. Может, и лучше остаться тебе здесь? У меня невестка злая. Но я пойду. Куда-то собачка ускакала». Старик поднялся и, став ухода в шалаш, начал громко кричать, «Рекс! Рекс! Рекс!» Тяжелое дыхание собаки Мамба услышал раньше, чем увидел ее. Старик сделал шаг назад, как бы приглашая собаку, и Мамба увидел огромную лохматую кавказскую овчарку.